Всю эту историю я и вспомнил сейчас, лёжа на траве. Я тоже не знал, стоит ли мне смотреть ещё раз на девушку. Уже и так достаточно смотрелся. Смотреть на неё было стыдно, но и посмотреть ужасно хотелось. Я даже не могу вам объяснить, почему. Было ли так нестерпимо красиво, не знаю. Возможно, то и нет. Жгло ли мне мучительное любопытство? А чем это там занимаются в траве? Просто ли загорают или непросто? Да нет, не жгло. Совершенно мне это было неинтересно. Вы не поверите, но мне хотелось просто узнать, а есть ли она там в траве? Может, мне просто привиделось, и не ушла ли она, не исчезла ли? В этот третий раз... Я решил не притворяться, что смотрю, вроде бы случайно, не щуриться, а просто резко открыть глаза. Но глаза все никак не хотели открываться. Тогда я взял и пальцами разжал веки. Это было ужасное мгновение. Девушка не просто смотрела на меня. Она повернулась ко мне сама и даже явно ждала, когда я, наконец, открою глаза. Она, наверное, видела, как я поднимал веки, типа Вия в одноименном фильме. И это было очень стыдно. И как только я открыл глаза, она радостно засмеялась. Я не слышал смех. Я только видел, как у нее открылся рот, она прижала ладонь к губам, чтобы смех не был таким громким. Но теперь уж мне некуда было деваться. Просто так взять и захлопнуть глаза я уже не мог. И мы смотрели друг на друга несколько секунд ну, можно сказать, играли в гляделки, и она меня, конечно, переглядела. Мне мучительно хотелось отвернуться. Я сдерживался изо всех сил. Спас меня Колупаев. Он сел в траве и начал сильно хлопать себя по шее. Мужчина, обнаружив наше соседство, тоже сел в траве и начал пристально на нас смотреть. Весь его взгляд ясно выражал одну простую мысль, а не пойти ли вам куда-нибудь еще? Видимо, Колупаев понял эту мысль, потому что встал и сказал, ну, чего, пошли, что ли? Сурен тоже неохотно встал, увидел девушку и вдруг сказал громко, "Вах, какая девушка, а, Лёва? Ну, что, Лева, ответил я, что, Лёва? что ты пристал, отстань вообще? Я пристал, поразил Сурен, ну, ты наглый тип, наглейший какой-то просто тип. Я не смотрел на девушку. Мне почему-то казалось, что если на нее посмотрю, то уже не смогу никуда уйти. Ноги у меня отнимутся, я рухну обратно в траву, как в сказке или в этой, в мифологии. Но я не рухну. Мы вышли на бульвар. Было очень душно, несмотря на близость травы и деревьев. Два мужика сидели на скамейке, один лысый, другой в очках. Они пили пиво, иногда перебрасываясь с репликами. — Может, ты прав, — говорил один, — я не знаю. Возможно, что все действительно нормально, но я этого не чувствую. — А ты почувствуй, — убеждал его другой, — почувствуй, оглянись вокруг, посмотри на девушек, я не знаю, на машины, на этих вот ребят. — Не надо на нас смотреть, — сказал мрачно Колупаев. — Мы боимся, мы еще маленькие. Об мужика заржали и предложили нам пиво, но мы отказались. «Смотри-ка, Лёва!» — сказал Сурен, когда мы перешли трёхгорный вал и оказались на нашей большевистской улице. «Снег, что ли? У вас что, в Москве летом тоже снег идёт? Или это какой-то пух?» В сквере мы этого пуха не заметили почему-то. Это был тополиный пух. Я закинул голову вверх и почувствовал себя каким-то летучим голландцем. Вокруг меня всё летело. Летел жёлтый дом с библиотекой. Летели все четыре его подъезда с лавочками, летел весь Краснопресненский район, столицы нашей Родины, со штабом стратегических войск, неизвестным заводом, с церковью кого-то там на крови и с гидрометеоцентром, с покосившимся деревянным домиком и новыми крупноблочными башнями, с моей школой и с трамваями на улице Замареного. Все улетало вверх. На самом деле это пух летел навстречу нам со скоростью ветра, и скорость его постоянно усиливалась. — Тьфу, зараза, — сказал Кулупаев. — Хоть на улицу не уходи, просто чума какая-то. — Да ладно тебе, — сказал я. Белые струи, столбы, завихрения и потоки волокли нас по улице куда-то вниз, к центру города. — Давай его жечь, — крикнул Кулупаев мне в ухо, потому что...